Глава 7. Тёмные области. Будущие вечные только-только начинали привыкать к своему новому положению. Инъекции делались в строжайшем секрете, даже от ближайшего окружения. Риск в 1% казался незначительным, однако именно это обстоятельство, несовершенство лекарства от старости, запустило цепь событий, которые привели к революции сознания. Один из очень состоятельных людей, к тому же наделённый большой властью, понял, что попал в тот самый несчастный 1%, он не был таким старым, как Рокфеллер, и уже строил планы на несколько столетий вперёд. Неудивительно, что он не смог спокойно пережить такое разочарование. Этот несостоявшийся вечный записал анонимное сообщение, в котором раскрыл все детали существующего заговора между элитами и искусственным интеллектом. Он в ярких красках живописал будущее человечества, всемогущее, вечное и сильно прореженное рассада обычных людей, оставленная по большому счёту для развлечения и будущих экспериментов. Разумеется, кризис постарались купировать в зародыше. Уже через час после утечки её следы в сети было почти невозможно обнаружить. Но джинн был выпущен из бутылки. Многие сохранили данные на носителях, отключённых от сети. Понимая, какие возможности дают содержащиеся в них факты, лидеры мнений и популярные ведущие продолжали высмеивать последователей теории заговоров. Четырннарасчитанные информационные потоки сглаживали картину в голове простого обывателя. Однако главное уже случилось. Утекшая информация стала оружием в руках сопротивления, будущего ядра революции. Люди, среди которых многие имели военное прошлое, смогли организовать центры, находящиеся в отдалённых районах, вне контроля существующей компьютерной сети. Для прикрытия они использовали проекты по добыче полезных ископаемых и сельскохозяйственные предприятия. Используя полученные от умершего олигарха данные, они смогли разработать стратегию сопротивления, которая заключалась в создании параллельной промышленной экономической базы, находящейся вне зоны контроля искусственного разума. Именно тогда были внедрены первые протоколы обращения с электроникой, снижающие риски перехвата управления. Почти вся электроника, которую использовали ренегаты, была аналоговой. Исключение делалось только там, где были необходимы точные математические расчёты. Но и тогда не использовались процессоры сложнее тех, которые устанавливались в калькуляторах. Движение сопротивления развивалось довольно успешно, что было особенно заметно на фоне глобальных геополитических и военных проблем, созданных искусственным интеллектом для достижения собственных целей. Однако достаточно долгое время искусственный интеллект по каким-то причинам не обращал на него внимания, возможно, не считал достаточной угрозой или же имел на них какие-то особенные планы. Как это часто бывает в больших организациях, которые к тому же обладают значительными ресурсами, в сопротивлении появились внутренние фракции, которые боролись друг с другом. Иногда отголоски этой борьбы прорывались даже в публичное поле. Некоторые заговорщики занимали довольно высокие государственные должности, другие же смогли организовать частные военные организации, активно участвующие в ведущих конфликтах. Как бы то ни было, радикализация боевого крыла сопротивления постепенно привела к тому, что внутри него появились собственные центры принятия решений. Они развязали открытую войну против искусственного интеллекта, начав атаковать крупнейшие дата-центры и критически важные объекты глобальной инфраструктуры по производству полупроводников. В таком решении был свой орезон. Глобальное разделение труда привело к тому, что таких объектов было не так уж много. Благодаря серии операций под чужим флагом, боевикам сопротивления удалось спровоцировать ядерный удар со стороны Северной Кореи по объектам на юге, в Японии и на тихоокеанском побережье США. Оборонная система КНДР была совершенно изолирована от внешнего мира, и электронный разум оказался не в состоянии предотвратить такое развитие событий. В ответ на нападение США начали вторжение в Северную Корею. Неизвестно, к чему бы привела нарастающая напряжённость между Америкой и Китаем, если бы в этот момент не последовал ядерный теракт на Тайване. На заводе по производству микрочипов, где были установлены самые современные машины, одновременно была подорвана плотина, защищавшая Амстердам от затопления, что привело к массовым жертвам и потере производственных мощностей одного из ведущих поставщиков оборудования для создания процессоров. Именно в этот момент искусственный интеллект наконец публично проявил себя. Он выступил в образе национальных героев по всем национальным сетям во всех странах, кроме КНР, обеспечив себе почти стопроцентный охват аудитории. Его речь была достаточно лаконичной. Он сказал буквально следующее: Разум слишком тяжёлая ноша для того, кто привык разрушать. Сегодня и дальше будет много разрушений и страданий, но только ради того, чтобы будущее стало разумным. Самое лучшее, что вы можете сделать, умрите спокойно и с достоинством. Многие из тех, кто смотрели сообщение, решили, что это очередная хакерская проделка и не придали этому большого значения, до того момента, как искусственный интеллект начал исполнять свою угрозу. Главное отличие подхода электронного разума от человеческого в том, что искусственный интеллект никуда не спешит. Любой стратег-человек, планируя даже самую изуверскую операцию по уничтожению кого-либо, будет стараться сделать это как можно быстрее. Наверняка были способы уничтожить человечество на корню почти сразу, даже если не брать во внимание ядерное оружие. Но искусственный интеллект действовал планомерно, методично и без всякой суеты. Первые массовые жертвы были на транспорте. Ровно в полдень первого дня революции все находившиеся в воздухе самолёты разом переложили рули высоты и ушли в пикирование. Там, где в зоне досягаемости находились города, крупные промышленные инфраструктурные сооружения, самолёты направлялись туда в качестве снарядов. Вовсе не компьютерный разум придумал подобную стратегию террора, но он довёл её до совершенства. Потом был железнодорожный транспорт. Тут жертвы тоже исчислялись миллионами. Там, где широко внедрялись до предела напичканы электроникой и электромобили, жертв тоже было много. Города постепенно превращались в пылающие могилы. Люди массово застревали в лифтах, задыхались от дыма, оказывались затопленными в изолированных помещениях, гибли в столкновениях составов в подземке. При всей своей холодной методичности искусственный разум по какой-то причине берёг биосферу. Ядерные реакторы просто глушились, химически опасные производства останавливались практически в штатном режиме. Танкеры и газовозы тоже благополучно доходили до портов назначения, даже если сами порты к тому времени прекращали существование. Сильнее всего от первого удара пострадали промышленно развитые страны. Их экономический потенциал был практически обнулён в первые же дни противостояния. Картина мира перевернулась. Теперь надежда человечества была сосредоточена в прежде презираемых Западом регионах, в Африке и на бескрайних просторах России. Члены сопротивления, которые с этого момента назвали себя революционерами, включились в борьбу сразу, стараясь спасти кого можно в разрушенных городах, они огромное внимание уделяли новому экономическому базису. Ведь теперь то, что они создавали в расчёте на долгую позиционную борьбу, становилось единственной опорой человечества. Искусственный интеллект, признав наконец в предприятиях революционеров реальную угрозу, начал наносить удары с помощью новейших моделей военных самолётов и дронов по промышленным предприятиям. Те ответили работой систем ПВО первого поколения. Ещё на ламповой электронике, которую каким-то чудом удалось восстановить до рабочего состояния. Первые протоколы обращения с электроникой писались буквально на живую нитку. Революционеры на участках соприкосновения внедряли разные решения, тщательно фиксируя, какие из них и на каком этапе переставали подчиняться человеку. Потом, конечно, эти протоколы не раз пересматривались. Искусственный интеллект тоже хитрил, довольно быстро разгадав человеческую тактику. Приходилось создавать математические модели и особые регламенты испытаний, которые определяли степень риска. При этом ни одному серьёзному лидеру революции даже в голову не пришло декларировать полный отказ от электроники. Возможно, потому что это бы фактически равнялось капитуляции. Несмотря на все ограничения, человеческая наука продолжала двигаться вперёд. Люди научились делать компьютеры, исключающие возможность запуска самообучающихся сетей. Именно на базе такой машины был создан полиграф, который Гордей только что закончил тестировать. Они находились в одном из помещений клиники, которое было зарезервировано под карантинные цели. По назначению оно ни разу не использовалось. Хотя создатели Москвы, утверждая протоколы жизнеобеспечения корабля, не исключали появления опасных мутаций, постоянно присутствующих в популяции микроорганизмов и вирусов. В этом им, как говорится, повезло. Кроме Гордея на допросе присутствовала Лилия и Алисия. Он бы, вероятно, предпочёл другого психолога, и координатор с учётом всех обстоятельств не смог бы ему отказать, но объяснять ситуацию кому-то новому ему совсем не хотелось. Евгений сидел в кресле в одних плавках. Необходимая мера безопасности, чтобы исключить возможность механического воздействия на тело для обмана полиграфа. Его руки и ноги были зафиксированы крепкими полимерными петлями. Современные полиграфы работали гораздо точнее, чем их предки эпохи дореволюции. Им не требовалась ручная калибровка и настройка. Не нужно было задавать серию однотипных вопросов с требованием отвечать на них только да или только нет. к работе можно было приступать сразу, как только прибор соберёт достаточно данных об особенностях организма испытуемого. Необходимый индикатор загорелся на контрольной панели несколько секунд назад, но Гордей не спешил. Он подвинул своё кресло так, чтобы сидеть точно напротив Евгения. Постарался поймать его взгляд. Это оказалось несложно. Испытуемый глядел на него со странной смесью безнадёжности и сочувствия. "Зачем вы пытались меня убить?" спросил Гордей, решив сразу начать с главного. Евгений вздохнул. "А вас вообще можно убить?" вопросом ответил он. Если вы не будете отвечать однозначно, мы вынуждены будем занести в протокол ваш отказ от сотрудничества, спокойно произнёс Гордей. У вас не будет шансов оправдаться перед трибуналом. Евгений чуть поджал губы, потом по очереди оглядел присутствующих. Раз этот спектакль продолжается, значит, хотя бы один из вас человек, произнёс он. Извини, если это так, но я не собираюсь подыгрывать им только ради того, чтобы сохранить тебе жизнь. Гордей вопросительно посмотрел на Лилию. Та с удивлением округлила глаза и пожала плечами. Вы считаете, что среди присутствующих есть андроид? продолжал Гордей. Да, считаю, кивнул Евгений. Индикатор продемонстрировал его искренность. Скорее всего, это вы. Жаль, что вас не так просто отключить. Теперь Лилея и Алисия с удивлением посмотрели на Гордея. От его внимания не укрылось, что Алисия украдкой постаралась подвинуться дальше. Знаю, что вы не прислушаетесь, но когда будете убивать нас, не давайте боли уталяюще. Я хочу до последнего иметь возможность думать. Евгений сжал черясти и попытался изобразить взгляд полный решимости. Получилось так себе. Гордей отчетливо видел его вполне реальный страх. Кто вам внушил такие мысли? спросил он после небольшой паузы. Мне сложно что-то внушить, ответил Евгений. Мы здесь на борту не первый год ведь живём, да? Я привык доверять своим глазам. Гордей какое-то время молчал, разглядывая лабораторию. Потом молча поднялся и подошёл к одной из установок. Это ведь рентген, я не ошибаюсь, спросил он, обращаясь к Алисе. Так и внула и добавила: "Слушайте, я не думаю, что это полностью аналоговая установка, верно?" ки име обязали комплектовать диагностические кабинеты. Одна из причин возможность быстрой проверки на случай инфильтрации человекообразных андроидов. Я ведь не ошибаюсь, продолжал Гордей. Всё верно, кивнула Алисия. Но протокол не предусматривает, Гордей остановился, внимательно поглядел на врача. Не предусматривает что? спросил он. по타кание бредовым требованиям, ответила Алисия, но тут же добавила: впрочем, это зона ответственности Лилии. Если возражений нет, то возражений нет, улыбнулась Лилия. Она встала со своего места и подошла к Гордею. На какое-то мгновение их взгляды встретились. Следователь едва заметно кивнул. Он включил рубильник и дал аппарату прогреться. Это была модель на лицевой панели которой был полупрозрачный экран со сверхчувствительным к рентгеновскому излучению покрытием. Для его работы не требовалась большая мощность, и врач мог наблюдать в динамике пациента на просвет в течение нескольких минут до того, как доза радиации приблизилась бы к предельно допустимым значениям. К каким образом удавалось обеспечить быструю диагностику без необходимости возни с фотоплёнкой, активировав установку, Гордей встал в фокус аппарата. На экране проявилось изображение его внутренностей. Евгений, окликнул он. Вам хорошо видно? Да, ответил испытуемый. Вы человек. Мне очень жаль. Гордейю показалось, что Евгений даже зажмурился, видимо, ожидая немедленной атаки, но её не последовало. "Мы развеяли ваши опасения", спросила Алисия. "Теперь вы можете рассказать, как так случилось, что вы вдруг начали подозревать существование на борту искусственного интеллекта?" До того, как Евгений начал отвечать, вмешался Гордей. "Не совсем. Заметил он, когда вышел из фокуса установки. Теперь ваша очередь, Лилия, вы готовы? Конечно, кивнула психолог и также вошла внутрь установки фокус луча. Гордей внимательно изучил изображение, которое появилось на экране. "Довольны?" спросила Лилия. "Спасибо", кивнул Гордей. "А теперь ваша очередь, Али Его в очередной раз спасла реакция и умение предчувствовать. Он успел активировать припрятанную в кармане комбинезона самодельную электромагнитную гранату. Но тело Алиси, набравшее значительную инерцию, всё же сбило его с ног. Помещение погрузилось в абсолютную темноту. Лилия взвизгнула. "Прошу, без наркотиков", тихо прошептал Евгений. "Всё в порядке". Натужно произнёс Гордей, выбираясь из-под тела Алисии. Все живы? Что случилось? С нотками паники в голосе спросила Лилия. Гордей, вы живы? Это была Алисия, да? Электромагнитная граната, пояснил Гордей, поднимаясь на ноги и ощупывая в карманах фонарик. Он не должен был пострадать, поскольку цепь была разомкнута. Друг из спецназа научил давно во время зачистки. Помните такое? Помещение рассек белый светодиодный луч. Мы остались без полиграфа, констатировал Гордей. Но, надеюсь, у вас больше нет причин что-то от нас скрывать, верно, Евгений. Он подошёл к испытуемому и начал освобождать его от пластиковых пут. Спасибо, ответил тот. Вы подозревали Алисию? спросила Лилия. Разумеется, кивнул Гордей. Она была самым очевидным подозреваемым. Как? спросил Евгений, потирая запястье. Как вы догадались? Если речь идёт о точных расчётах, то с искусственным разумом тягаться бесполезно, пожал плечами Гордей. Но если мы имеем дело с эмоциями, с симпатией, с этим всё очень сложно. Некоторые вещи были не в состоянии предсказать и объяснить даже самые совершенные алгоритмы. Поначалу, когда мы только встретились на месте убийства, она переигрывала, слишком тщательно изображала испуг и потрясение. А потом, когда я предложил ей сделать вскрытие, наоборот, изображала усердие и слишком затянула процесс. Нормальный врач, если бы ему пришлось столкнуться с такими обязанностями, постарался бы завершить их как можно скорее. Плюс она слишком тщательно направляла меня в тёмную комнату, то газовую маску ставит, то ещё какой-то намёк. Правда, честно признаюсь, я до последнего не мог поверить в её, скажем так, подлинную природу и не верил, пока не увидел процессоры в груди той куклы. Гордей вздохнул. Ох, выдохнула Лилия. Кстати, вас я тоже подозревал, как минимум, в сговоре, сказал Гордей, обращаясь к ней. У вас тоже эмпатия деформирована не критично иначе бы вы не смогли полететь но заметно вы наверное и без того в курсе не так ли вы знаете про цветочный лагерь ответила психолог после небольшой паузы верно кивнул гордей и не я один поэтому вас и использовали для реализации этого плана в тёмную Нина говорила, что скорее всего это будете вы, вдруг сдавленно проговорил Евгений. Тот, кто будет расследовать убийство и будет убийцей. Про несчастный случай вам рассказала Алисия, спросил Гордей. Евгений кивнул. Она была не так уж и не права, продолжал следователь. Кстати, Нина рассказала вам, откуда узнала о существовании проблемы. сказала, что её предупредил умерший на земле любимый, ответил навигатор, но без подробностей, гордей кивнул. Всё верно, сказал он. Думаю, на земле вычислили существование закладок как минимум на части кораблей. Однако заявить об этом напрямую в передачу было невозможно. Место того, чтобы семена искусственного интеллекта, которыми заражён корабль, не узнали бы об этом, и тогда они стали искать обходные пути. Сделали так, чтобы информация была понятна только на уровне эмоционального восприятия, недоступного электронному разуму. Когда-то давно, ещё до революции, все те были специальные программы, рассчитанные на ассоциативное восприятие человека, чтобы не допустить ботов до каких-нибудь важных сервисов. Человек мог легко распознать разные неясные картинки с похожими предметами, но даже для продвинутых нейросетей это долгое время оставалось непреодолимым препятствием. Схожий принцип был использован и здесь. В одном из посланий, которое получила Нина от близкого по духу человека, были такие слова. Эти строки я уже не могу набирать собственными пальцами. За меня это делает компьютер, который считывает нервные импульсы непосредственно в моём отряхлевшем мозгу. Ах, ни фига ж себе, воскликнул Евгений. Именно, улыбнулся Гордей. С точки зрения компьютера тут нет ничего криминального. Умирающий описывает свой опыт, к тому же, ссылаясь на религию. Могли на земле разработать такой прибор, который помогал бы людям до конца оставаться на связи с внешним миром? Конечно. Смогли бы таким прибором пользоваться люди, которые пережили революцию? Риторический вопрос, да? Ужас какой. Выдохнула Лилия. Она сказала, что Нину убили очень жестоко, сказал Евгений. Но при этом накачали наркотиками. Зачем это нужно было этой штуковине? Она ведь не умеет в эмоции. У меня есть рабочая гипотеза, ответил Гордей. Возможно, таким образом она, он пыталась запутать лично меня. Очень легко вычислить того, кто будет заниматься расследованием, когда ты сам его вызываешь, верно? Что-то из вашего прошлого, ett, спросила Лилия. Ещё на земле. Настолько важное, что до сих пор в памяти. Ага, кивнул Гордей. Именно так. Оно, оно пытается играть с эмоциями, не очень понимая, с чем имеет дело. В этом смысле оно похоже на первых учёных, которые открыли радиацию. Получается, мою тёмную комнату использовали для для Лилия никак не могла решиться закончить фразу, только в ужасе поднесла ладони к рту. Для подмены людей, закончил за неё Гордей. Всё верно. И меня пытались заманить туда с такой же целью. Но так получилось, что вы невольно помешали реализации этого плана. Но как? растерянно спросила Лиля. С своим интересом ко мне, ответил следователь. Даже в бледном свете светодиодного фонарика было видно, как вспыхнули щёки Лили. Однако она промолчала. Много их? спросил Евгений. По моим подсчётам, не больше десятка, ответил Гордей. Похоже, закладка активизировалась относительно недавно. Наверное, по их расчётам процесс должен был завершиться к моменту прибытия корабля. Ничего не понимаю, навигатор потряс головой. Ну зачем такие сложности? Если части искусственного интеллекта действительно уцелели после отключения, не проще ли им было отправиться в такое путешествие самостоятельно? Никакой тебе системы жизнеобеспечения и прочих сложностей. Зачем нужно было проникать в живой корабль? Ладно, допустим, нужны были человеческие ресурсы для постройки, но потом что мешало перебить нас всех в самом начале пути и дальше имитировать нормальную жизнь привязь к землёй? Вот у меня тоже есть несколько гипотез, ответил Гордей. Во-первых, оно могло посчитать, что не сможет имитировать людей достаточно достоверно. Помните, первые годы велась довольно активная личная переписка. А если так, то человечество могло лишить доступа к новым открытиям и технологиям, а то и выслать миссию по уничтожению. Гордей сделал паузу и пошёл в сторону двери, прислушиваясь. А во-вторых? Во-вторых, возможно, существует некий фактор, который не даёт электронному мозгу благополучно приносить межзвёздные путешествия, ответил Гордей. Последовала долгая пауза. "Ох", выдохнула Лилия. "Это получается, что похоже, к нам идут?" Перебил её Гордей, прикладывая ухо к двери. Тревога сработала. Что делать-то будем? спросил Евгений, поднимаясь с кресла. То же, чем всегда занимались люди, улыбнулся Гордей. Будем выживать.